тем громким ревом и пошел в школу. Жалко стало мальчишку. Дядя Нургазы рассердился даже. «Это ты его?» — с упреком глянул на султан Мурата. «Нет, Тейке, я его не трогал. А почему он так заплакал?» «Не трогал он его», — вступилась и мать, поднимая голову с подушки. «Нет, Нургазы, это он с тоски по отцу». «Потому и липнут к тебе дети. Извелись мы. Все время только и ждем, хотя бы весточки. Скоро два месяца, как ни слуху!» Примечание. Таяке «Дядя по матери». Дядя Нургазы стал успокаивать мать, просил не плакать, сберегать силы для детей, рассказывал разные случаи, когда человека считали уже не в живых, от него письмо приходило через полгода. Война, мол, есть война. В этот раз подле больной матери султан Мурат особенно остро почувствовал запустение жизни без отца. Был бы поменьше, как Аджи Мурат, заревел бы в голос тоски. И пошел бы, побежал бы с плачем, куда глаза глядят. Хотелось хотя бы маленькой надежды, Пусть даже не сразу приедет, но только бы знать, что отец жив, и тогда можно было бы дышать, ждать, держаться. Теперь он хорошо понял свою учительницу Анкамалапай. Приходила она однажды на конный двор, ждала, пока запрягут попутную бричку в район. Все в той же грубовязанной шали своей стояла у покосившихся ворот, совсем постаревшая, одинокая, с застывшей печалью в глазах. А через день, когда вернулась, не узнать. Точно бы подменили старую учительницу, или, вернее, прежней стала. Даже морщины на лице разгладились, приветливая, поинтересовалась делами своих учеников. Султан Мурат водил ее по двору, показывал десантных лошадей. Вот... Инкамалапай наши четверки. Вот они все стоят вдоль акура. Хорошие лошади. Сразу видно ухоженные. Похвалил Анкамалапай. А если бы вы видели, какие они были, рассказывал султан Мурат. Совсем до В лишаях, холки натертые, в гное, ноги побитые. А теперь мы и сами их не узнаем. Вот Инкамалапай мой чебдар. Видите, какой? Отцовский конь. А это Акбакай. Вот Желтаман. Потом он показывал учительнице сбрую в шорной, уже почти готовую, налаженную для упряжи. Потом пошли посмотреть плуги. Все было в порядке. Хоть сейчас запрягай и паши Очень довольна осталась Инкамал и, прощаясь, призналась, что переживала и в душе не согласна была, когда их оторвали от учебы, а теперь, видят, не зря пошли на эту жертву. Главное теперь победить, — говорила она, — и чтобы люди поскорее вернулись с войны, а потом наверстаем упущенное, наверстаем обязательно. Оказалось, что учительница Инкамала Пай была у какой-то знаменитой гадалки, которая, если добрая весть выйдет, ничего не берет никакой платы от того, что сама радуется чужому счастью, как своему, потому врать она не может. Эта гадалка и поведала ей, трижды повторив гадальный расклад, что сын инкамал жив, и не в плену, и не ранен. И только такое у него задание, что писем писать не разрешает. А когда получит на то разрешение, то, сама убедится, письма пойдут одно за другим. Сколько тут правды, сколько нет, но рассказал об этом на конюшне возчик, с которым люди ездили в район. Подивился было тогда султан Мурат, что сама инкамала Пай поехала к гадалке. А теперь понял ее страхи и страдания и решил даже посоветовать матери, когда ей станет лучше съездить к той вещью, не узнать об отце. Да, тяжко и страшно было думать обо всем этом».